Жить, чтобы жить. Катя прибилась к нашей семье в далёких шестидесятых, когда наша бабушка была ещё вполне в силе. Родители были молоды и здоровы, и снимали большую старую уютную дачу в Ильинском. На дачу, конечно же, настояла бабушка. Допустить, чтобы всё пыльное московское лето девочки провели в городе, она не могла. Все бытовые невзгоды бабушка сносила, впрочем, как и всё остальное. «Мужественно. Ради одного святого дела девочки должны быть на свежем воздухе». Те годы, правда, с большим трудом, но все же можно было найти молочницу. Коров тогда еще держали и в ближнем Подмосковье. Все лето мы с сестрой пили теплое парное брр, молоко и ели свежие только из-под курицы яйца. Бабушка четко следовала программе «Главное здоровье детей» восстановить его всеми силами, невзирая на равнодушие молодых и бестолковых родителей и возражения собственных детей. В детстве мы с сестрой были еще очень дружны. Да что за разница в один год? Это потом. У нас появились разные интересы, разные взгляды на жизнь, а в те годы еще были общие куклы, маленькие алюминиевые мисочки и кастрюльки, в которых мы с упоением варили щи из подорожника и компот. Из рябины. Среди кукол у нас тоже были свои фаворитки. Я, например, больше любила кудрявую розовую немку, блондинку Зосю, а сестра выбрала брюнетку Элеонору, умевшую пищать невнятное Ма-Ма! если ее сильно опрокинуть назад. На даче, конечно, был абсолютный рай. Целыми днями мы играли в старом, почти заброшенном саду. И бабушка назвала только на обед, после которого следовал обеденный отдых с обязательной книжкой, потом компот с печеньем, и мы опять на свободе. Теперь уже до самого ужина. Хозяйка дачи приезжала только раз в месяц за деньгами. Родители появлялись в пятницу вечером после работы, в общем, всю неделю свободы. Хотя за калитку нас не выпускали, мало ли что. Но когда игры кукольной обеды нам смертельно надоедали, мы висели на шатком заборе и приставали к прохожим. Тогда мы и познакомились с Катей. Сначала мы увидели, как маленькая девочка с трудом тащит большой оранжевый в белый горох бидон и, конечно, поинтересовались его содержимым. Девочка остановилась, поставила бидон на землю, тяжело вздохнула и объяснила нам, что в бидоне подсолнечное масло. Еще она сказала, что зовут ее Катей и что живет она в поселке постоянно, круглый год, с бабушкой. А родители ее черти носят по свету. Мы слушали все это, открыв рты, особенно про «черти носят» и пригласили Катю в гости. Она кивнула и деловито сказала, что сейчас отнесет бидон, а то заругается бабка. И еще и надо покормить кур и подмести избу. А уж потом, после всех этих важных дел, она может и зайти к нам. Такое количество дел и важный обстоятельный Катин тон вызвали у нас, у праздных бездельниц, безграничное уважение. Мы слезли с забора и с жаром принялись обсуждать нашу новую знакомую. Во-первых, бабушку она называет бабкой. Мы сделали выводы. «Старуха эта наверняка очень злобная. Да и к тому же, как она эксплуатирует бедную сироту? Во-вторых, мы позавидовали Катиной свободе. Нас на станцию одних не пускали. А сколько там было всего интересного! Крошечный рынок под ветхим навесом, где бабульки в платочках продавали мелкую морковку с зелеными хвостиками, большие мятые соленые огурцы — и семечки в кульках. А страшного вида мужики раскладывали на газете кучками мелкую серебристую рыбешку, платву и карасей. Кучка — рубль. Бабушка покупала эту мелочь и жарила рыбку к приезду родителей. Отец ее обожал и называл «сухарики». К тому же на станции был длинный стеклянный магазин с названием «Товары повседневного спроса». Спрос тех времен был невелик, Но даже эти скудные убогие прилавки казались нам сестрой сказочным царством. Безвкусные заколки, расчесочки, убогие пуговицы, капроновые атласные ленты, грубые толстые чашки, нелепые пластмассовые игрушки, пыльные ковровые дорожки, а липоватые кастрюли, блеклые торшеры на тонких ногах. И мы обязательно конючили и что-то выпрашивали у бабушки — заколку, которая ломалась через полчаса, или резиновый мячик, который умудрялись потерять в тот же день. Еще на станции стояла круглая, с облупившейся на боках желтой краской бочка с квасом. И рядом тележка с мороженым. Мы выклянчивали у бабушки эскимо на палочке в серебристой обертке и, конечно, выпивали по большой граненой стеклянной кружке кваса. От кваса Наши детские животы раздувались, как воздушные шары, и мы были счастливы. Но бабушка ходила на станцию редко, ворча, что это мы бездельницы, а у нее и так дел не впроворот. Катя пришла к нам в тот же день, как и обещала, спустя пару часов. Маленькая, крепкая, на плотных не по-детски ногах, с серыми мышиными волосиками в хвост и редкой челкой в блеклом застиранном ситцевом платьице и потертых босоножках на босу ногу. Бабушка пристально оглядела Катю и, тяжело вздохнув, было время обеда, позвала ее за стол. Катя не отказалась. «Спасибо!» — не сказала, а только с достоинством кивнула и удобно уселась на табуретку, жадно пожирая глазами стол. На столе стоял обычный для нас обед — винегрет тертая морковь с яблоками, холодный борщ и котлеты с картошкой. «Праздник у вас? День рождения?» — спросила Катя. Мы удивились и переглянулись. «Почему праздник? На буднях так питаетесь?» Теперь удивилась Катя. Мы недоуменно переглянулись, а бабушка опять тяжело вздохнула. После киселя с печеньем мы пошли в сад где отец построил нам маленький шалаш из досок и веток. Там у нас стояли стол с низкой скамеечкой, детская игрушечная плита и две кукольные кровати. Катя вытащила из кровати Зосю и Элеонору, долго трогала их блестящие синтетические волосы, поднимала им платье, с удивлением разглядывала кружевные кукольные трусики и резиновые туфельки с носочками. Мы начали играть. Катя совсем соглашалась, подчинялась нам и выполняла все поручения, которые строгим голосом диктовала ей моя старшая сестра. А потом бабушка позвала нас читать. Читали мы сначала по очереди вслух, а потом еще час про себя. — Я вас в саду подожду, — предложила Катя, не выпуская кукол из рук. Она, видимо, представила, как она будет два часа полноправной хозяйкой в шалаше в наше отсутствие. Но бабушка сказала строго, — Иди, Катя, домой. — Завтра приходить? — с надеждой спросила она. Мы с сестрой растерянно переглянулись. С Катей нам было совершенно неинтересно, и к тому же вполне хватало общества друг друга. Но разве мы, благовоспитанные девочки, могли ответить нет? «Странная какая-то», — обсуждали мы Катю перед сном, лежа в кроватях. «И вообще, зачем она нам нужна?» — вредничала сестра. Она с детства уже была прагматична. «Пусть ходит», — милостиво разрешила я. «Жалко ее как-то». И Катя стала приходить к нам с завидным постоянством. Просовывая крепкую маленькую ладонь в щель забора, она сама открывала калитку, и если мы были заняты, Тихо сидела в саду на скамеечке и ждала нас. Однажды мы застали ее в нашем шалаше, она играла с куклами, не замечая нас. «Положи на место, не твое!» — крикнула сестра. Катя вздрогнула и бросила куклу. В глазах у нее появились слезы. Мне стало жалко ее. Я протянула ей свою любимую Зосю. «Хочешь, возьми?» — предложила ей я. «Но совсем...» Тихо прошли с тела Катя. Я благородно кивнула. Сестра покрутила пальцем у виска. Катя быстро схватила куклу и бросилась к калитке. Видимо, боясь, что я передумаю. К нам она не приходила три дня. На выходные приехали родители. Сестра рассказала им про куклу. Бабушка возмущалась, а мама отмахнулась. Мол, оставьте ее в покое. За что ее ругать? За благородный человеческий порыв? Отец, правда, тоже был согласен с бабушкой и объяснял мне, что все наши вещи куплены на родительские деньги, и уж, по крайней мере, советоваться мы со взрослыми должны. Зачем они сыпали соль на мою рану? Я и так не спала по ночам, вспоминая мою прекрасную белокурую Зосю. Господи, сколько потом я всего теряла в своей жизни! Но, пожалуй, ничего мне так не было жаль как ту глупую немецкую резиновую куклу. Катя ходила к нам все лето. Она рассказывала страшные истории про своих непутевых родителей, завербовавшихся на север за длинным рублем, любящих выпить и повеселиться. Про дядьку-алкаша, гонявшего свою бедную семью с топором по двору. Про соседку Нинку, которая дает за стакан. «Что дает?» — спросили мы. «То самое» коротко ответила Катя. Про то самое мы спросить уже не решились, видимо, постеснявшись своей безграмотности. Все это было для нас и непонятно, и ново, и вызывало какой-то, мы чувствовали, нехороший интерес. Катя, успевшую нам уже изрядно поднадоесть, мы все же принимали и просили рассказать еще что-нибудь. Из области неизвестного. В конце лета, Мама собрала какие-то наши вещи, платья, кофточки, гольфы, сложила все это в сумку и отдала Кате. Катя вытащила по очереди вещи из сумки, придирчиво и внимательно осмотрела их, потом все сложила обратно и, гордо кивнув, важно удалилась. Сумка сильно оттягивала ей руку. «Спасибо» она, по-моему, так и не сказала. «Обстоятельная какая!» — смеялась мама. «А вообще ты бедная девочка!» Но в чем она виновата? Кто ее воспитывал? Тогда я поняла. Основная мамина черта — великодушие. Жизнь это впоследствии подтвердила не раз. Отец тогда, правда, заметил, что подружки у нас могли бы быть и поинтереснее. Весь год о Кате мы не вспоминали. Нам было не до того. А когда снова пришло лето, наша старая знакомая опять возникла. В куклы играть нам было уже неинтересно, Да и у нас появилась новая дачная компания, мальчик Вова, который играл на кларнете, и девочка Нелли, дочь известных художников. Нас уже выпускали за калитку, и на станцию замороженным мы бегали одни, и в гости к новым друзьям уже тоже ходили без бабушки. А Катя? Катя оставалась при нас, нашим неотъемлемым придатком, нашим бессловесным пожом, нашей тихой тенью, сопровождавшей нас повсюду. Вроде бы она не особенно мешала, но сильно раздражала это точно. И своим убогим видом, и вечно усердным молчанием, и, как мы теперь стали понимать, непроходимо глупыми и неприглядными историями. Но она от нас не отлипала, видимо, искренне считая нас своими близкими подругами. Прогнать ее мы уже не могли. К себе она нас никогда не приглашала, Но все же однажды мы заявились к ней сами, без приглашений. Любопытство взяло верх. Мы увидели старый убогий дом-развалюху и неопрятный двор, и маленькую неряшливую старуху, ту самую бабку, и молодую полную женщину в помятом платье, спавшую под яблоней с открытым ртом. «Мамка загостилась», — смущенно объяснила Катя, «и тихонько стала нас выпроваживать». Постепенно дачу мы полюбили и даже стали бояться, что хозяйка Елена Сергеевна может нам не отказать. Но этого, слава богу, не происходило, и в конце мая мы заезжали опять. Теперь у нас образовалась большая, теплая душевная компания, поездки на велосипедах на озеро, игра в кинга, гитары, песни и, конечно, романы. Мы с сестрой здорово вытянулись и превратились в самых высоких девочек в классе, даже стеснялись своего роста. Это сейчас он был бы предметом гордости и больших карьерных перспектив, а тогда... А вот Катя оставалась такой же маленькой, приземистой, только стала как-то еще шире в плечах и полнее в ногах. Теперь мы говорили только о мальчиках, придумывали небылицы и отчаянно выпендривались друг перед другом. Катю это, кажется, совсем не интересовало. В девятом классе мы отказались от дачи, бабушке это стало не под силу, и нас отправили в лагерь на море. Там все закрутилось с удвоенной силой, свидания, поцелуи, расставания, дружба навсегда. Но в последнее школьное лето дачу пришлось снять снова, теперь уже больше из-за бабушки, которая после болезни была очень слаба, и уже мы стали ухаживать за ней. А сами мы в даче не нуждались, воспринимая ее теперь почти как наказание. В Москве было, разумеется, гораздо интереснее. Тогда, в то последнее школьное лето, Катя возникла вновь. Коротенькая, почти квадратная, без какого-либо намека на талию. Волосы она теперь коротко стригла, но тонкие и прямые они не слушались ни расчески, ни щипцов, и сестра, всегда острый на язык, смеялась над Катей, говоря, что похожа она на соломенного страшилу из волшебника изумрудного города. И в этом была своя правда. И тут от Кати появился вполне реальный толк. Когда нам надо было сбежать в Москву на свидание, Катя оставалась приглядывать за бабушкой. Грела ей обед, выводила посидеть в сад в старом плетеном кресле. Бабушку Катина заботы тяготила. Но она терпела, понимая, что стала обузой для нас, молодых девиц. И, вздыхая, отпускала нас, покрывая тайные побеги перед родителями. В награду мы привозили Кате туземные пластмассовые заколки из привокзального киоска, перламутровую помаду, купленную цыганок в переходе, или колготки с ажурным рисунком. Катя все внимательно рассматривала, с достоинством перебирала и уносила с собой. Так задешево мы покупали свободу и убаюкивали неспокойную совесть. Осенью, съезжая с дачи, мы опять оставили Кате ненужные вещи, Старые джинсы, куртки, остатки косметики, и прочно забыли о ней еще на один год. Потом мы поступили в институт, я в текстильный, на тогда еще не очень модный факультет моделирования женской верхней одежды, а сестра — в экономический. Началась развеселая пора, студенческая жизнь. Дома мы старались бывать как можно реже, там теперь было совсем грустно и уныло. Тяжело ходила бабушка, уже почти совсем ослепшая. Мама разрывалась между работой и домом, а мы, молодые и здоровые эгоистки, были увлечены своими страстями и такими важными, как нам казалось делами. И тут на нашем горизонте снова возникла Катя. На сей раз чемоданом в руках. Она пила на кухне чай и обстоятельно и деловито рассказывала маме о планах на жизнь. Бабка ее померла, непутевая мать опять моталась по свету, а Катя решила устраивать свою жизнь. Наша мама советовала ей получить хорошую специальность повара или парикмахера. Катя кивала и подробно выспрашивала, какая из профессий более доходная. Остановились на кулинарном училище. «При продуктах все же», — вздохнув, сказала Катя. Она подала документы, устроилась в общежитии, заходила к нам теперь совсем редко, раз-два в месяц. Мы с сестрой бросали ей привет — и дежурная «как дела?» и убегали в свою распрекрасную жизнь. Она же общалась с нашей мамой, долго пила на кухне чай в прикоску, шумно прихлебывая, и подробно рассказывала о своем житье. Жилось в общежитии ей совсем не сладко. Драки, скандалы, вечные пьянки. Уж чего только она не навидалась за свою молодую жизнь, но даже она не могла к этому привыкнуть а потом окончательно слегла совсем ослепшая бабушка. Мать рвалась между домом и работой, отец старался приходить как можно позже, а мы, молодые нахалки, помогали урывками и кое-как. Как-то получилось, что мама отдала Кате связку запасных ключей, и она забегала днем покормить или переодеть бабушку. Заодно что-то подстирывала, прибирала и даже пыталась приготовить ужин. Мать, конечно, подбрасывала ей денег, но Катя сначала отказывалась, объясняя свою помощь своим же интересам. «Я у вас тут душой отдыхаю. Днем посплю часок в тишине, чайку попью». Но деньги потом стала брать, да и подарки тоже, что, впрочем, вполне естественно. Теперь Катя отстаивала шестичасовые очереди в универмаге Москва за финским стеганым пальто, австрийскими сапогами на каблуке, югославским костюмом из Ангорки. Правда, это помогало мало. Несмотря на модные тряпки, Катя оставалась все таки приезжей. Воистину, девушка может уехать из деревни. А вот деревни из девушки. К тому же в свои двадцать с небольшим она была уже вполне теткой. На вид Кате можно было дать и тридцать, и сорок. Само собой, получалось, что она чаще и чаще оставалась у нас ночевать. Спала в бабушкиной комнате — и это было всем очень удобно. Вставало позже нас, когда мы, уже выпив кофе, прихорашивались в прихожей, готовые к бурному дню. Старалась не попадаться на глаза, не путаться под ногами, и со временем абсолютно подладилась под нашу жизнь. Первой замуж выскочила сестра. Все как положено, по праву старшей, Муж ее был студентом консерватории из очень интеллигентной, зажиточной и известной азербайджанской семьи. Его родители, а власть их была очень сильна, настояли на переезде молодых в Баку. Сестра долго сопротивлялась, но все же перевелась в бакинский вуз и подхватилась за мужем. Был он записной восточный красавец. Высокий, черноглазый, с маленькими жесткими усиками, и прекрасными тонкими руками музыканта. Семья мужа приняла сестру настороженно. Все очень переживали, что старший и главный сын женился на инаверке. Но в запасе были еще два сына и дочь. В общем, смирились. В свадьбу гуляли три дня, как положено, шумную и роскошную, со всеми атрибутами Кавказа. На свадьбу мы с отцом приехали вдвоем, Мать осталась с бабушкой, у Кати были какие-то экзамены. Из боку мы уезжали с неподъемными баулами. Вино, фрукты, цветы — все, чем одарила нас щедрая восточная родня. Дома без сестры было невыносимо грустно и одиноко. Зато была Катя. Она потихоньку перевезла из общежития свой нехитрый скарб и стала жить у нас постоянно. А в родном доме я тоже долго не задержалась. Через полтора года вслед за сестрой ушла в замуж, как говорила Катя. Впрочем, не совсем так. Любимый мой был женат и имел двоих детей. Но с женой не жил, оставив ей свою квартиру, а жил в полуподвале мастерской на Кировской. Он был скульптор. В эту мастерскую перебралась и я. Быт наш был скуден и убог. Маленькая, плохо отапливаемая мастерская без горячей воды — Я студентка, да и его заработки были невелики, и к тому же от случая к случаю. Мы бедствовали, но, как водится, в молодости это не воспринимается трагически. К тому же мы были страстно влюблены друг в друга и потому совершенно счастливы. Умерла бабушка, и на похороны приехала моя глубоко беременная сестра. Ночами мы вели с ней бесконечный разговор, и она призналась, что стала покорной мусульманской женой. Обеды, уборки, бесконечные родственники, преимущественно мужского пола, где она постоянно подает, убирает и опять подает. Она тихо, чтобы не узнали родители, плакала и говорила о том, как ей ох, как не сладко. Хотя в бытовом плане проблем не было никаких. Прекрасная квартира, машина, деньги. Говорила, что очень любит мужа, но все-таки попала в чужой мир, где многое ей непонятно и чуждо, но менять свою жизнь она не может и, скорее всего, не хочет. А я рассказывала ей о своей любви, о дырявых сапогах, штопанных колготках, пустой жареной картошке на ужин, о том, что мой любимый и не думает разводиться, и что я не нашла общего языка с его детьми. И еще о том, что свою жизнь я не применяю ни на какую другую. Мы долго молча сидели обнявшись, и обе горько плакали. Мы поняли, что наша юность и беззаботность — безвозвратно ушли, и мы стали совсем взрослыми женщинами, каждая со своей непростой судьбой. На похоронах и поминках во всю хозяйничала Катя, тихо и четко давая всем распоряжения, работягам на кладбище, соседкам, накрывавшим поминальный стол и пекшим традиционные блины. В общем, было ясно, что она здесь хозяйка. Теперь Катя жила в нашей бывшей сестрой комнате — и было странно видеть там ее вещи. Кружевные, вязаные крючком салфетки, горшки с фиалками, кулинарные книги, портреты артистов на стене. Словом, ее порядок и ее представление об июте. «Зажилась она тут у вас, мам», — жестко сказала сестра. «Что ты?» — испуганно всполошилась мать. «Я без нее бы пропала. Все хозяйство на ней, и стирка, и уборка, и магазины — Столько лет она бабушку тянула, а пироги какие печет. Отец оторваться не может. Я только Бога молю, чтобы она от нас не ушла, замуж не выскочила. Эгоизм, конечно, но мы без нее пропадем. — Да не придумывай, — усмехнулась сестра. Жили как-то и без нее не пропали. А теперь ее вообще отсюда не выпрешь. Прижилась накрепко, — зло добавила она. В те дни Катя нам поселила в бабушкиной комнате, четко обозначив свое место в нашей семье сестра возмутилась а я миролюбиво сказала ладно тебе родители не молодеют ты далеко я в своих проблемах черт с ней пусть живет и матери полегче да и положа руку на сердце весь воз проблема натащит на себе из нас с тобой помощницы никакие и мне тоже так спокойнее нет отвечала сестра «Мне это не нравится. Она уже здесь хозяйка. Неужели ты это не чувствуешь?» А вскоре тяжело заболела мама. Диагноз оказался страшным и необратимым. Рассеянный склероз. Редкое заболевание у женщин после 50. -ти. У нее начали дрожать руки и ноги, она стала слепнуть, а потом и вовсе перестала вставать. Развился частичный паралич. Я прибегала после работы, Но все уже было сделано. Постель чистая, мать подмытая и накормлена, а на плите отца ждал горячий ужин. Катя, как всегда, была сурово сдержана, скупана слова и деловита. Мне она только протягивала заключения врачей и рецепты. Научилась делать уколы. За мать я была спокойна. Лучшего ухода и представить невозможно. А к горю и к болезни все постепенно привыкли. Конечно, где-то глубоко внутри точила совесть. При двух здоровых дочерях за матерью ухаживает посторонний человек. Впрочем, посторонней Катя уже не была. Тяжелая болезнь матери иногда давала передышку. Отец много работал и по понятным причинам старался бывать дома реже, но ко всему человек привыкает. И постепенно ужасы, и паника отступили. Все привыкли к тому, что мать тяжело больна и смирились с этим, радуясь временным и коротким улучшением. Жизнь вошла в свой ритм и потекла уже по другому распорядку. Прошло четыре года. Однажды вечером я, как обычно, забежала после работы к матери, она почему-то шепотом попросила меня поменять ей постель и вынести судно. — Катюша, это уже тяжело, — объяснила мать. — Что тяжело? — удивилась я. А когда я увидела Катю, то быстро все поняла. Живот у нее был, если приглядеться, вполне заметный. Месяца на четыре. Мы пили чай на кухне, и я увидела, что лицо ее расцвело коричневым пигментом, припухли губы и нос, словом, все признаки на лицо. Я закурила и, помолчав, спросила. «Замуж собралась?» «Нет», — ответила она. «Короче, не скажешь». «Что нет?» — разозлилась я гуляла. «И где ты с ним?» — я кивнула на Катин живот. «Жить собираешься? Здесь гнездо совьешь?» Катя молчала. «Что молчишь?» — крикнула я. «Сама пристроилась, и с ним, думаешь, не пропадешь? Люди мы добрые, на улицу не выкинем. Да и куда мы без тебя? Пропадем ведь, погибнем, не справимся!» Зло иронизировала я. А Катя молчала. «Не выйдет у тебя ничего!» Может, ты еще и прописаться здесь задумала? Не слишком ли много на себя берешь? А ты не слишком мало, — наконец ответила мне она. Но остановить меня уже было сложно. Ты что думаешь? Мы сиделку матери не в состоянии нанять? Думаешь, без тебя наша жизнь закончится? Ничего не помрем, не переживай, — кипела я. Видеть ее почему-то было невыносимо. Я зашла к матери. «Мам, ну что происходит? Ну чему ты потакаешь? Сегодня она родит, а завтра папашу ребенка приведет, алкаша заводского. Ты его тоже пустишь? Она тут временно поселилась, временно, понимаешь? На черта нам все это надо. Ну будет полегче с деньгами, наймем медсестру. Ты же сама говоришь, что у нее рука тяжелая». Я бессильно опустилась в кресло. «Остынь», — тихо сказала мать. «Все останется как есть». Какая я жива, я здесь хозяйка. У вас своя жизнь, а у нас тут своя. И решать это мне. Я схватила куртку и выскочила на улицу. Во дворе я села на скамейку и попыталась взять себя в руки. Почему-то меня душила злость. Звонить сестре? Что ее тревожить? У нее своя жизнь, двое детей, другой город. Просить ее приехать? Глупо. Надо поговорить с отцом», — осенила меня. Я позвонила ему, он, как всегда, был на работе допоздна и сказала, что сейчас подъеду к нему. Он не удивился и не спросил, в чем дело. Я зашла к нему в кабинет и увидела, что он еще вполне хорош собой, седовлас, истроен, и совсем не стар. «Господи», — подумала я, — «ведь ему совсем не сладко». И совсем непросто. Возмущаясь и сбиваясь, я твердила, что Катю надо выгонять сейчас, пока она не родила, потом будет сложнее. Нельзя допустить, чтобы из дома она вернулась к нам, что потом мы не избавимся от нее вовек. И еще я говорила о том, что она внедрилась буром в нашу семью и стала, по сути, в ней хозяйкой, и что виноваты во всем мы сестрой. «Да, да, я это признаю», Так всем нам было проще и удобнее, но пора остановиться. Гнать ее, эту змею, которая вползла в наш дом. Гнать именно сейчас, потому что потом будет поздно. Отец ничего не отвечал, только молча курил, стоя у окна спиной ко мне. «Что молчишь?» — выкрикнула я. «Или тебе так тоже удобно, и тебя это совсем не касается?» «Касается», — коротко ответил он, потом, помолчав, добавил. Мать права. Пусть все останется как есть. Ничего изменить нельзя. Мать без нее уже не может. «А ребенок?» — тихо спросила я. Отец мне не ответил. Я выскочила из кабинета и пошла прочь. В конце концов, это их жизнь, — успокаивала я себя. И их решение. Я не приходила туда два месяца. А что творилось у меня внутри? И злость, и вина и обида, и все душевные муки, которые только могут быть в неспокойной человеческой душе. Теперь я звонила отцу, узнавала как мать, и когда наконец решила прийти к ним, попросила отца, чтобы Кати не было дома. «Она почти не выходит», объяснил мне отец. «Состояние у нее не из лучших, так что если хочешь, приходи. А условия мне не ставь». «Я, конечно, пришла». Мать плакала и гладила мне руки. В коридоре я столкнулась с Катей. Но почему мне так невыносимо было видеть ее? Тяжелую, опухшую, с большим низким животом. Она опустила глаза и молча прошла мимо меня. Я сидела в комнате у матери, и мы молчали. Потом мать тихо сказала, вернее попросила. «Смирись, не мучь себя, уже ничего не изменишь». Я кивнула. Спустя три месяца Катя родила здорового и крупного мальчика. Когда я приходила туда, ребенок мирно спал на балконе, а Катя опять крутилась между ним, матерью и кухней. В ванной висели голубые фланелевые пеленки, а на кухне стояли бутылочки со сцеженным молоком. Пойди, посмотри на мальчика, тихо сказала мать. Мне это не интересно, отвечала я. Болезнь матери уже не оставляла никаких надежд. Она все больше дремала, совсем перестала читать и лишь изредка смотрела телевизор. На тумбочке у ее кровати, на дурацкой кружевной салфетке, связанной Катей, всегда лежала на блюдце очищенное и разрезанное на дольки яблоко и стоял стакан компота. В квартире был абсолютный порядок, мать лежала на белоснежном, на крахмаленном белье, а на плите всегда стоял обед, Из трех блюд. Конечно, и все это замечала и была способна оценить, но сделать шаг и начать общаться с Катей почему-то не могла. Или, положа руку на сердце, не хотела. А мать рассказывала мне, что мальчик чудный и крепенький. тут И такая радость, когда Катя приносит его ей в комнату. Ты не переживай, это меня ничуть не беспокоит, наоборот. Одни сплошные положительные эмоции. «А что моя жизнь?» — говорила мать. «Лежу, как болван деревянный, столько лет ни туда, ни сюда. Ни живу и не умираю. Только всех мучаю и освободить от себя не могу», — плакала бедная мать. Младенца я увидела спустя полгода. Забежав днем к матери, он сидел в подушках на ее кровати, и она разучивала с ним нехитрые ладушки. Мать смутилась, увидев меня — а Катя, быстро подхватив ребенка, выскочила из комнаты. Все, что я успела увидеть, это то, что ребенок и вправду был хорош. Гладкий, упитанный, розовощекий, с нежным светлым пухом на голове. Сердце мое сжалось. Я была по-прежнему бездетна. Видимое смятение, мать осторожно завела разговор. «Чудный мальчик, правда?» «Не знаю, я в них не разбираюсь». Сухо ответила я. Я покормила мать обедом и засобиралась домой. Вновь видеть ни Катю, ни ребенка мне не хотелось. Медленно, бульварами, я пошла к своему так называемому дому. На душе было пусто, период романтики и страсти. Мы, увы, уже проскочили, и остались лишь убогий быт, неустроенность и вечная нехватка денег. Всю зиму я ходила в осеннем пальто, подшив под него шерстяные платки и в старых латанных сапогах. Как следствие, вечно простуженные и раздраженные. Появились обиды и упреки, и, конечно, взаимное недовольство друг другом. Я была вполне взрослая женщина, и мне хотелось стабильности, казавшейся мне синонимом счастья, квартиры, семьи, ребенка, наконец. Наверное, в других обстоятельствах я бы вернулась к родителям, но возвращаться, по сути, мне было некуда. В общем, мне казалось, что я не молодая, тощая и загнанная лошадь, которая, обречённая и понуро опустив голову, бредёт, спотыкаясь по бренной земле. А через два года умерла мать. Урологический сепсис. Врач, констатировавший смерть, сказал, что причина банальна и добавил, что мать, слава богу, отмучилась сколько лет такой страшной жизни. На похороны прилетела сестра, ставшая совсем похожей на восточную женщину, крашенные в медный цвет волосы, черные одежды, крупные бриллианты на пальцах и в ушах. Прилетела она с младшей дочкой, и девочка быстро нашла общий язык с Катиным сыном. Они что-то строили из кубиков на ковре. На кухне опять хлопотала Катя. Сестра внимательно посмотрела на нее и спросила. «Кого ждешь?» «Мальчика», — одними губами ответила Катя, и быстро вышла из кухни. На похоронах отец не плакал. Да и кто его вправе судить? Слишком долго и тяжело мать уходила. Человек ко всему привыкает. Все были к этому готовы. Жизнь, ей жизнь. Только после поминок, когда мы с сестрой обнявшись сидели на мамином диване, он коротко бросил нам. «Помогите, Катя». Я стала убирать со стола, А сестра пошла укладывать спать дочку. На кухне Катя мыла посуду. «Ловко у тебя все получается», — усмехнулась я. «Теперь власть переменилась? Я-то тебя быстро выставлю, не сомневайся. Я не такая добренькая, какой была мать». Катя развернулась ко мне и, глядя мне в глаза, твердо произнесла. «Не выставишь, не надейся». «Но это мы еще посмотрим», — пообещала я. Катя вздохнула, вытерла опередник руки и достала из кармана конверт. «Читай!» — коротко бросила она. Я открыла конверт и увидела листок из школьной тетрадки в линейку, исписанный крупным и кривым, словно детским почерком. Я начала читать. «Девочки мои, не решалась сказать вам раньше. Так мне легче». Примите Катю и ее детей. Это ваши братья. Не осуждайте отца. Так сложилась жизнь. Катя ни в чем не виновата. И никто ни в чем не виноват. С квартирой, думаю, разберетесь по-людски. Там же ваша доля тоже. Катя продлила мне жизнь, хотя она была мне уже не очень-то и нужна. Но есть как есть. Решите все миром. Писать тяжело. Постарайтесь быть счастливыми. Очень вас прошу. Мама. Я долго держала в руках этот тетрадный листок, пытаясь понять, сколько я просидела на кухне на табуретке и как вышла в холодную московскую осень, не помню. Отцу я не звонила долго. Видеть ни его, ни Катю не хотелось. Да что там не хотелось? видеть я их просто не могла. Потом изменилась и моя жизнь. Я познакомилась с человеком, от которого веяло спокойствием и надежностью. Был он математик и бельгиец по происхождению, человек от точной науки, четко объяснивший мне всю перспективу нашей с ним дальнейшей жизни без богемного налета и неопределенности, от которых я очень устала, где мне все было предельно понятно. Я вышла за него замуж, и мы засобирались на его родину. Отцу я позвонила перед отъездом, за час до выезда в аэропорт, таким образом заранее отрезав себе пути к встрече. Говорили мы сдержанно и смущенно. Я спросила его о здоровье и доложила минимальную информацию о себе. В трубке я слышала детские голоса. «Напиши хоть когда-нибудь», — дрогнувшим голосом сказал он напоследок. В Москве я не было несколько лет. Жизнь моя сложилась так, как я уже и не ждала. Жили мы дружно и тихо, наслаждаясь покоем и друг другом. Детей я так и не родила. С сестрой мы часто и подолгу общались по телефону. Для меня это, слава богу, было доступно. И однажды решили приехать в Москву, повидаться и навестить могилу матери. Мы заказали один отель и поселились в соседних номерах. Наутро поехали на кладбище. Мы стояли возле ухоженной могилы и молчали. Думаем, мы обе просили у мамы прощения. Ведь если бы все сложилось по-другому, ей бы не пришлось пережить всего, что она пережила. Если бы мы, ее дочери, были все годы рядом с ней. Мы, а не чужой человек, хотя что греха таить. Это нам было очень удобно. Это потом мы стали искать виноватых. С кладбища мы шли молча, а когда сели в такси, я назвала водителю адрес старой родительской квартиры. Дверь нам открыла Катя, точно такая же, как много лет назад, только слегка располневшая. Несколько минут мы смотрели друг на друга, потом я сказала. Чаем напоешь? Мы жутко промерзли, совсем отвыкли от московских зим. Катя словно очнулась и мелко закивала. Мы разделись и зашли в дом. Из комнаты вышел постаревший отец и беззвучно заплакал, прислонившись к дверному косяку. Мы обнялись втроем. Катя накрыла стол в комнате, и за него сели двое симпатичных мальчишек. Я подошла к ним и по очереди обняла их. Испуганные, они сидели тихо-тихо. Отец курил и молча наблюдал за нами. А потом вздохнул и сказал, «Ну, слава Богу, вся семья в сборе. Садимся обедать». «Лучше не скажешь. Вся семья в сборе. Ничего не попишешь, такая теперь вот у нас была семья. И слава Богу, что у нас хватило ума с этим смириться, принять этот непростой пазл, который сложила жизнь и выкинула нам так, как было необходимо и мне». И сестре, сейчас мы это понимали наверняка, и нашему отцу. Найти в себе силы начать со всем этим жить. Жить, чтобы жить. И постараться быть счастливыми, как просила нас мама. Текст читали Еленой Дельвер и Ксения Бржезовская.